Часть 5. Для сердца. Глава 1. Встреча с Катей. 10 дней это не так много, чтобы расстроить одну свадьбу и устроить другую. Тем более, что у меня было много других дел в Москве. Я собирался прочитать в географическом обществе доклад об одной забытой полярной экспедиции а между тем еще и не написал его. Я должен был поставить в глав пути вопрос о поисках Святой Марии. Валя подготовил некоторые дела. Он договорился, например, с географическим обществом о моем докладе. Но написать его он, конечно, не мог. Я собирался остановиться у Кораблева, но потом передумал и заехал в гостиницу. Ту самую, которая останавливался два года назад проездом из Балашова. Это была ошибка, потому что, как ни странно для бродячего человека, я не люблю гостиниц. В гостиницах у меня всегда становится меланхолическое настроение. Я позвонил Кате, и она подошла к телефону. «Я вас слушаю». Это говорит Саня. Она замолчала, потом спросила самым обыкновенным голосом. «Саня?» «Он самый». Она опять замолчала. «Надолго в Москву?» «Нет, на несколько дней», — ответил я тоже, стараясь говорить обыкновенным голосом. Как будто мне не казалось, что я вижу ее сейчас в том самом триухе с незавязанными ушами, в том пальто, мокром от снега, в котором она была на триумфальной в последний раз. «В отпуск?» «И в отпуск, и по делам». «Нужно было сделать усилие, чтобы не спросить ее. Я слышал, что ты часто встречаешься с Ромашовым. Я сделал это усилие и не спросил». «А как Саня?» — вдруг спросила она о сестре. «Мы с ней переписывались, а потом перестали». «Мы заговорили о Сане, и Катя сказала, что на днях в Москву приезжал один ленинградский театр. Шла мать Горького, и в программе было указано художник П. Сковородников». «Да ну?» И очень хорошие декорации, смелые, вместе с тем простые. Мне показалось, что она нарочно несколько раз не назвала меня по имени. Один раз назвала, понизив голос, как будто не хотела, чтобы дома знали, с кем она говорит. Ни разу она не сказала мне «ты». И мы говорили и говорили о чем-то обыкновенными голосами, пока мне не стало страшно, что все так и кончится. То есть мы поговорим обыкновенными голосами и разойдемся. И у меня не будет даже повода, чтобы позвонить ей снова. «Катя, нам нужно встретиться. Когда ты можешь?» Я сказал, когда ты можешь, и сразу стало ясно, что это было бы глупо, если бы я стал говорить ей вы. «У меня как раз сегодня свободный вечер». «Часов в девять?» Я ждал, что она позовет меня к себе, но она не позвала, и мы условились встретиться. Где же?» «Может быть, в сквере на Триумфальной?» «Этого сквера теперь нет», — холодно возразила Катя. И мы условились встретиться между колоннами у Большого театра. «Вот и все, о чем мы говорили по телефону. И нечего было перебирать каждое слово, как я делал это весь первый длинный день в Москве. Я поехал в управление Гражданского воздушного флота, потом к Вале в Зооинститут. Должно быть, у меня был рассеянный вид» потому что Валя несколько раз повторил мне, что завтра — 25-летний юбилей педагогической деятельности Кораблёва и что будет торжественное заседание в школе. Наконец, в девятом часу вечера я отправился к Большому театру. Это была прежняя Катя, с косами вокруг головы, с завитками на лбу, которые я всегда вспоминал, когда думал о ней. ***Она побледнела и выросла, и, конечно, была теперь не та девочка, которая когда-то поцеловала меня в сквере на Триумфальной. ***У нее стал сдержанный взгляд, сдержанный голос. ***Но все же это была Катя. ***И она совсем не стала так уж похожа на Марию Васильевну, как я этого почему-то боялся. ***Наоборот, все прежние Катины черты как-то определились, и она стала теперь еще больше Катя, чем прежде. Она была в белой шёлковой блузке с короткими рукавами, синий бант с белыми горошными приколто вырезан груди. И у неё становилось строгое выражение, когда во время нашего разговора я старался заглянуть ей в лицо. С таким чувством, как будто мы в разных комнатах и разговариваем через стену, и только иногда приоткрывается дверь, и Катя выглядывает, чтобы посмотреть, я это или не я. Мы бродили по Москве в этот печальный день. Я говорил и говорил. Не запомню, когда еще я говорил так много. Но все это было совсем не то, что я хотел сказать ей. Я рассказал о том, как была составлена азбука штурмана, и что это была за работа прочитать его дневники. Я рассказал, как был найден старый латунный богор с надписью «Шхуна Святая Мария». Но ни слова не было сказано о том, зачем я делал все это. Ни слова. Как будто эта история давно умерла и не была наполнена обидами, любовью, смертью Марии Васильевны, ревностью к ромашке, всей живой кровью, которая билась во мне и в Кате. Это был год, когда Москва начинала строить метро, и в самых знакомых местах поперек улиц стояли заборы. И нужно было идти вдоль этих заборов по доскам и возвращаться, потому что забор кончался ямой, которой вчера еще не было и из которой теперь слышались голоса и шум подземной работы. Таков был и наш разговор. Обходы, возвращения и заборы в самых знакомых местах, знакомых с детства и школьных лет. Все время мы натыкались на эти заборы, особенно когда приближались к тому опасному месту, которое называлось... «Николай Антонович». Я спросил, получила ли Катя мои письма. Одно из Ленинграда, другое из Балашова. И когда она сказала, что нет, намекнул, не попали ли эти письма в чужие руки. «У нас в доме нет никаких чужих рук», — резко сказала Катя. Мы вернулись на театральную площадь. Был уже поздний вечер, но в ларьках еще продавали цветы, и после заполярия мне казалось странным, что может быть так много всего. Людей, автомобилей, домов и лампочек, качавшихся в разные стороны друг от друга. Мы сидели на скамейке. Катя слушала меня, подставив руки под голову. И я вспомнил, как она всегда любила долго устраиваться, чтобы было удобнее слушать. Теперь я понял, что переменилось в ней. Глаза. Глаза стали грустные. Это была единственная хорошая минута. ***Потом я спросил, помнит ли она наш последний разговор с Скверино Триумфальной. ***И она ничего не сказала. ***Это был самый страшный ответ для меня. ***Это был прежний ответ. ***Не будем больше говорить об этом. ***Быть может, если бы мне удалось как следует посмотреть ей в глаза, я бы многое понял. ***Но она смотрела в сторону, и я больше не пытался. ***Я только чувствовал, что и она с каждой минутой становится все холоднее. Она кивнула головой, когда я сказал, «Я буду держать тебя в курсе», и вежливо поблагодарила меня, когда я пригласил её на доклад. «Спасибо. Я непременно приду». «Буду очень рад». Мы помолчали. «Я хотела тебе сказать, Саня, что очень тронуто твоим отношением. Я была уверена, что ты давно забыл об этой истории». «Нет, как видишь». «Ты ничего не будешь иметь против, если я передам наш разговор Николаю Антоновичу?» «Напротив. Николаю Антоновичу интересно будет узнать о моих находках. Ведь они касаются его очень близко, гораздо ближе, чем он может вообразить». Они вовсе не касались его так уж близко, и у меня не было никаких оснований для намёка, которые я вложил в эти слова. Но я был очень зол. Катя внимательно посмотрела на меня и немного подумала... «Кажется, она еще о чем-то хотела спросить меня, но не решилась. Мы простились. Я ушел расстроенный, злой, усталый. И в гостинице у меня первый раз в жизни заболела голова».